Завись ДЕВЯТАЯ Ной отдыхал, отсыпался и отъедался после гадчиной поездки в Белую Елань, где он сумел убедить атаманов казачьих станиц тихо и мирно разъехаться по станицам, чтобы не сполоснуть уезд кровушкой. Казаков пошерстили таки красногвардейцы Минусинского военного гарнизона, под командованием Харунжева-Мариева. Отряд Мариева занял Таштып. сперва арестовал поголовно всех мятежников, разружили. большинство отпустились миром, а 15 особо злющих, как Никиту Никулина, его брата-урядника Синяева, вместе с атаманом Василием Васильевичем Лебедем спровадили в Минусинскую тюрьму. Пришлось Ною сесть в седло и лететь в город. Встретился лично с председателем уездного совета, неким Тарелкиным, эсером, скользким и хитрым, который наговорил ему с Трикорба про мировую революцию, а потом как бы мимоходом обмолвился. «Арест полезен казакам, товарищ Лебедь!» И так хитро сощурился. «Если уж они шли на уезд...» С чего же вдруг разбежались по станицам, как зайцы по кустам? Это же не казаки, а, извините, сволочи. Держать бы их в тюрьме до нового света представления. Впрочем, коль вы ходатайствуете, все будут освобождены. Но и не забыло поручение поручении Ленина передать благодарность крестьянам и казакам, сдающим добровольно хлебные излишки для голодающих губерний России. Тарелкина понесло по кабинету. «Добровольно? Ха-ха-ха! Вы шутите, господин Харунжий. Если вы считаете, что крестьянин сдал хлеб под стволом Маузера, такого комиссара, как Боровиков, добровольно, то помилуйте. Тогда что ж вы назовете насилием над личностью и попранием свободы? Впрочем, благодарность Ленина мной будет передана». Но я, извините, из тех деятелей, которые еще со времен школы помнят некоторые места закона Божьего. Не сотворите себе кумира, и кумир не сожрет вас. Такого нет в Евангелии, отверг Ной. Есть просто, да не сотворите себе кумира. Айсеров, товарищ Тарелкин, казаки свободного сибирского полка называли серыми баламутами, за их вихляние, на словах за власть советов, а на деле против. Тарелкин больше ничего не сказал, учтиво распрощался с Харунжем и дал распоряжение немедленно освободить из тюрьмы Василия Васильевича Лебедя и с ним всех арестованных казаков. Но и без подсказки уяснил, шкура этот Тарелкин. Между тем, после возвращения в станицу ординарца Саньки Круглова, с невесть откуда взятыми товарами и тугой мошной, по станице шумнуло прозвище Ноя Конь Рыжий, и что он где в чести был у большевиков и у самого Ленина в Смольном. Ездил туда на какие-то тайные переговоры, и пошло, и пошло. Даже в станице Арбаты... Узнали, специально наведывались оттуда казаки, чтобы поглядеть на коня рыжего. Да и местные станишники, что ни день, то собирались в доме атамана-лебедя, выспрашивая у Ноя, какая она есть в натуральности советская власть с большевиками, и чего надо ждать от этой власти казакам, и есть ли сила у большевиков, чтобы усидеть в седле, Ной отвечал сдержанно, скуповато. Батюшка-лебедь особо предупредил сына, чтобы он запамятовал про свое большевиство. «Было и сплыло. Или тебе башки не сносить. Казаки в одной упряжке с большевиками ходить не будут». Чугунолитые пашни на санцепеках, пригретые солнцем, до Пасхи позвали к себе с баронами и сеялками. Жарким было солнце, перепадали вешние дожди, земля парила струистым маревом. Ранняя и угревная удалась весна на юге Сибири. Как будто сама природа расщедрилась, чтобы умилостивить благодатью умыканных войною и разрухую хлебопашцев. В станицу потянулись отощалые люди из города и поселенческих деревень. На пашне у лебедей работало четверо пришлых мужиков с бабами. За хлебушка старались. Холодными ночами, бывало, отдыхая возле стана у огня, батюшка-лебедь затягивал единственную полюбившуюся ему песню. Бывало, вспашешь пашенку, лошадок расприжешь, а сам тропою знакомую в заветный дом пойдешь. Идешь уж, дожидается, красавица моя, Коса полураспущена, как лебедь грудь бела. И самым поскудным по соображению Ноя Было то, что батюшка-лебедь не только пел про красавицу С полураспущенной косой и лебяжьей белой грудью, Но еще тайком пробирался из своего стана В не столь отдаленный стан Казачки-вдовушки. И миловался там до утра. А возвращаясь из таких прогулок, сердито фыркал. Лошадей, дескать, распустили. Всю ночь гонялся замеренным, С ног валится от усталости. А потом храпел до полудня. Управились с посевами. Разминка настала до сенокоса. Сезонников отпустили. Жизнь в станице изо дня в день насыщалась тревогою. Слухи разные ползли от приезжих людей из города. На Дону повсеместно бушует восстание против советов. В Оренбуржье местами восстание. И что советам по всей Сибири оставалось жить малое время, до страды, не более. Ной не придавал этим тревожным слухам особого значения. Мало ли чего не плетут люди. Ординарец Санька Круглов подрядил иногородних плотников и строил новый пятистенный дом, хотя и старый был еще добрый. Но и не выпытывал у Саньки, откуда у него завелись большие деньги. Догадывался. Наверное, купец из Екатеринбурга, Георгий Нефедович, прикончен бандитами, а Санька, понятно, не оробел. Прибрал товар и машну купца. После посева яровых ной занялся охотою. Двух сахатых завалил. Ну, а дичи озерный столько настрелял, на весь сенокос хватит. Батюшка-лебедь и тот умилялся. Экий ты меткий. Одно не могу уразуметь. Как с таким глазом до сей поры казачку себе не подстрелил? А львек собрался холостовать. Молчал Ной, сопя в бороду. Не мог же он сказать, что сватал Евдокию Елизаровну Юскову, да от ворот поворот получил. Но он Ной не забыл донюшку, заблудшую землячку. Никак рассудить себе не мог, что его взяла с беспутной Евдокией Елизаровны, а ведь были казачки на выдане в Таштыпе. Домовитые рукодельницы, нелапанные похотливыми руками, со стыдливым румянцем на щеках, воспитанные в строгости и воздержании, не чета дуни батальонщицы. Ной встречался с ними на вечерках в предвесенней зоре, когда особенным буйством насыщается молодая кровь. Сама матушка Ноя Анастасия Евстигнеевна зазывала на посиделки в дом, Самых милых и красивых казачек и поселенских девушек. И на всех этих девиц глазом не повел Ной, Будто не зря чем вернулся из Петрограда. А как старались девушки на вечерках, И та потупит взор перед рыжебородом, силачом Ноем, И это зальется краской, А он смотрит на всех одним охватом. и видит Дунюшку с ее цыганскими кудряшками и чернущими глазами. Как-то на пашне Ной лежал в берестяном стане, и вдруг ему почудился Дунин голос, будто она звала его, и он, выскочив из стана, долго всматривался в апрельскую темень. С той ночи затасковал, вспоминая Дуню, то видел ее лежащей на снегу с раскинутыми руками. то поперек седла, когда вез в гатчину с поля боя, то у печки буржуйки, когда растирал ее маленькие ноги со слипшимися пальцами. Чтобы успокоиться и не думать о ней, ругал себя всячески. А время катилось забучей рябью. Ни убытка, ни прибытка. Малые золотинки оседали в памяти. В ладони нечего держать. Когда до Таштыпа докатилась весть о подписании делегации Совнаркома сепаратного мира с Германией, среди казаков начался разброд. Мыслимое ли дело большевики пустили на торг матушку Россию? Не казаки ли испокон веку собирали земли в кучу, чтобы возликовала Великая Российская империя под двуглавым орлом? К Ною приставали с расспросами, как и чем он объяснит этакое самоуправство большевиков, ежели стоял за них под тем Петроградом. Ной говорил про деморализованные и небоеспособные армии, о том, что солдатня бежит со всех фронтов, в том числе разъехались по своим войскам и станицам казаки. Кто же наступать будет на немцев? Да разве этим можно было успокоить задиристых служивых? Большевики, мол, во всем виноваты, и баста. И у батюшки-лебедя была одна молитва. и ночно клял большевиков, призывал на их головы все сатанинские силы преисподней. Эльнулик к молчаливому брату подрастающие сестры-лебедицы. Харитонюшка по шестнадцатому году Лизушка, одиннадцати лет, Нюрашка, Кругляш, Рыженький в семь лет и Болезненная Паша, на год старше Нюры, сумнобровые чернявица в матушку Анастасию Евстигнеевну. О младшем брате Иване не было ни слуху, ни духу. Второй год как сбежал из дому. У Ноя кошки скребли на сердце, ведь тоже в свое время пластался с платагонами в Уренхае, бежав из дому, а обратнены примеры заразительны. Батюшка с матушкой на все вопросы Ноя отмалчивались, будто Ной был в чем-то виноват. Отец не баловал дочерей, глядел на них косо, вскользь, посторонне, не светились и не грели отца, возрастающие дочери, чужие курени обживать будут. Бестия Харитонюшка нашептывала брату поклоны от самых-самых красивых невест Таштыпа. Иной грозился, смотри, у тына, гляди, добрая крапивица, ужо при крапивлю не на чем сидеть будет. Была еще крестная бабушка Татьяна Семеновна. Жила она в собственном крестовом доме под железной крышей с разноцветными стеклами по веранде. Слыла за колдунью, и ее побаивались соседи. Сплетни про бабку Татьяну ходили разные. То будто у коровы молоко отымет, то отворотит такого мужика от бабы, то кому из нелюбых наденет хомут, и тот в одночасье скончается в страшных муках. После гибели Кондратия Васильевича Татьяна Семеновна сыскала сильного поселенца, отбывавшего пятнадцать лет каторги. И этот чехоточный ссыльный беспрестанно грозился бежать, но терпеливо жил со старухой, лечившей его медвежьей кровью и борсучим салом. — Эх ты, поселюга серый! — обычно ворчала бабушка Татьяна. — От меня бежать можно только врученьки к смертушке. Я тебе и шо на ноги подыму. и поднимала. Когда вернулся крестник Ной, чехоточный Филипп, как звали мужика бабки Татьяны, и в самом деле поправился, и, будучи человеком грамотным, открыл на поселенческой стороне ташты по школу для детишек, чем особенно гордилась Татьяна Семеновна. В молодости Татьяна Семеновна, когда еще жила в семье отца на Дону, прославилась ездой на норовистых конях. Шашкой она владела не хуже любого казака, да и здесь, в сибирской тайге, на медведе хаживала не раз, чтобы отпаивать медвежьей кровью своего болезненного поселенца. Женщина она была отроду бездетная, но о том не печалилась. В тот год, когда вернулся крестник Ной, бабушке Татьяне Перевалила за восемьдесят лет. Но на упадок сил она не жаловалась. «Когда только черт приберет эту ведьму!» Косились на старуху казачки. Бабка Татьяна не раз зазывала к себе крестника, чтобы он погостил у нее, да помог бы по хозяйству. «Люб ты мне, нянюшка рыжий, ты уж не забывай меня!» Горевала бабка и часто спрашивала. Кого из казачек, крестничек приворожить тебе? Любая раскрасавица твоя будет, только имя назови. Но и признался крестный, что если он и назовет имя, то бабушка ничем ему не поможет. И рассказал, как спас пулеметчицу мятежного батальона по имени Дуня и какого она роду племени. На что бабушка сказала. — Доченька того разбойника, миллионщика Елизара Елизаровича Юскова, которого, слышала, убили за банду, экая невидаль, нет ли у тебя какой вещички от нее, или хаша бы волоска с головы? Но но и не было от Дуни ни вещички, ни единого волоса с головы, да и привораживать не к чему, силой милому не быть. троицу, когда жители Таштыпа ранней ранью потянулись из станицы с самоварами в привольные места по реке Таштып у самых синих гор Саянских, батюшка-лебедь пригласил к себе в компанию, кроме Татьяны Семеновны с ее мужем, братьев Никулиных, богатеев, имея на них надежду в будущем, да еще три казачьи семьи, в том числе нечаянно разбогатевшего, Александра Сверидовича Круглова с его женой Татьяной Ивановной на прогретую солнцем поляну на берегу Таштыпа возле цветущих кустов черемухи и боярышника принесли самогонку в лагунах и четвертях самодельные крепчайшие пиво на меду разные домашние настойки лагун хлебного кваса поставили в воду чтобы пить холодным. День выдался солнечный и теплый. Всюду галдели гуляющие веселые голоса. По реке плыли венки из цветов. Казаки в новых гимнастерках или сатиновых рубахах, чинно рассевшись вокруг фыркающих на белоснежных скатертях самоваров, некоторое время обсуждали житье-бытье, сравнивая благословенное минувшее время с теперешним, беспокойным и неустойчивым. Потом, когда бабы, разложив праздничную снедь, пригласили служивых к трапезе, в раз оборвались разговоры. Казаки стукнулись стаканами с мутной самогонкой, поздравили друг друга с троицей, хватанули каждый до донышка, и почалась гульба. Ной держался в стороне с ребятишками, балуясь чайком со сдобной стрепнёй. Девчонки, особенно мальчишки, радовались, что с ними гуляет самый настоящий офицер, да еще при погонах с крестами и медалями на новом кителе, и сапоги у него блестят лакированными голенищами, как зеркала. Надо сказать, но не случайно нацепил погоны в Троицын день. Батюшка-лебедь упросил, явись в компанию при погонах, И парадные оббундирования казаки ярятся на тебя, особливо Никитина, Михаила Кронов, а так и Никола Синев. Зуб на тебя имеют, злобство накатывают, большевиком зовут, а ты вот при погонушках до боевых наградах, али меня сковырнутся таманство, а Никулины заглотнут наши пашни на солнечной горе, какие я получил за твое геройство. «Да и всем с родственникам худо будет. За день погоны не оттянут тебе плечи». Санька и тот умилился. «Как хорошо выглядит их благородие, Ной Васильевич!» «Да и станишники прикусили языки. Как там ни суди, а перед ними подлинный офицер». Четверти с самогонкую шли по кругу. Разговор пошел громкий. Служивые изрядно охмелели и ополчились на атамана. По какой, мол, причине их благородие Харунжей сторонится одностанишников? Самогонку с ними не пьет, вместе не сидит, как будто он другого склада и скроя. Или надо прописаться в большевики, чтобы снизошел до них хорунжий? Атаман по первости увещевал, не пьющий, дескать, Сын его, Ной Васильевич, потому и в стороне, чтобы не стеснять их. Но казаки, развязав языки, яростно косясь в сторону Ноя, подступили к Александру Свиридовичу. «Скажи, Александра, когда служили в той гатчине, Харунджи, при погонах ходил, а ли прятал их в сапогах за место стелек? Большевики там какие погоны?» Поднялся один из казачишек, Николай Синяев. Не козист собою плетью зашибить можно, но до невозможности ершисты. Не тот спрос, важно, начал он, надувая круглый живот под сатиновой косовородкой. Покеля трезвый, я хочу узнать, по какой причине казачий хорунжий, полный Георгиевский кавалер, выслуживался перед большевиками в Петрограде и опосля в Гатчине. Отчинно интересно узнать, за какой хрен с Редькой водил он наших енисейцев в бой на казаков генерала Краснова, и какую службу сготавливается править в дальнейшем. Под тюрьму ли нас всех подведет, а ли в большевики заставит прописаться? «Какой он вам большевик!» — заступилась бабушка Татьяна. «Не встревай, Семеновна!» — топтался казачишка. «Разговор идет трезвый, а не по пьяной лавочке». «Куда уж трезвый! Не упади часом с берега в таштып!» «Это я-то?» «Ты, Татьяна Семеновна, не тыч, драный сыч!» На подмогу щупленькому казачишке Синяеву Еще трое поднялись дюжея на храпесте, братья Никулины и Михаила Кронов. Перебивая друг друга, потребовали от Харунжева, чтобы он окончательно разъяснил им, за какое вознаграждение служил у большевиков. И пусть Харунжий скажет, почему приказу подверстал сводный сибирский полк под большевиков и какие тайные переговоры имел. в некоем Смольном в Петрограде. «Пущай он нам скажет, атаман!» дулся Михаил Кронов в расстегнутой гимнастерке без ремня. «Нам это очень важно узнать на время завтрашнее. А кометь мы все ломать умеем, батюшка атаман. Я хоть сейчас вырежусь в генерала, а войскового старшину, покеда рядом большевиков нету, А вот пусть Харунжи обскажет, что обозначает поставленное ему клеймо в Петрограде «Конь Рыжий». В каком сложении «Конь Рыжий»? Известно, в каком, — подхватил Синяев. Выложили красные комиссары Харунжева в Петрограде, и все тут, потому как «Конь» происходит из выложенного жеребца, а «Рыжий» под красную масть, значит». Грохнули казаки. «Ох, срамники, детишки рядом!» — сказала одна из казачек. «Но разве уймешь служивых, если их разбирает вызвать на драку рыжего-хорунжего?» «А мы-то думали, язви его, возвернулся в станицу Ной Василич при всей утренней форме и погуляем еще всей станицы на его свадьбе, а он...» «Конем объявился!» «Ну и стервы в том Петрограде! Дождемся и мы, может!» «А чего?» — картинно покачивался Синяев. «В самый раз дождемся, ежели большаки окончательно всех взну сдают. Выложат, а потом стребят, как наши казачьи сословия, непоноздрямым. И будем мы тогда кони рыжие, алипегие, саврасы. Вот уж радость будет нашим женушкам-казачкам. Ржали в волюшку, вплотную подступая к Харунжему. И даже Санька Круглов, распустивший пакостные слухи в станице проноя, и тот покатывался на спине, дрыгая ногами.